Глава двадцать шестая. Когда все разошлись, король стал спрашивать Мэри Джейн, есть ли у них свободные комнаты. Она говорит, одна комната есть для дяди Вильяма, а дяде Гарви я уступлю свою собственную. Сама буду сёстрами, койку поставлю себе. А еще наверху на чердаке есть с постелью. Король говорит, эта светелка будет для лакея. Ну, то есть для меня. Мэри Джейн повела нас наверх, показала нам комнаты, Простые, но уютные. Она была хотела вынести из своей комнаты юбки и платья, и целый ворох всякой всячины, но дядя Гарви объявил, что они ему не мешают. Юбки висели на стене, а перед ними была коленкоровая занавеска до самого пола. В углу стояла плотяная корзина, а в другом углу — гитара в футляре. Повсюду виднелись разные мелкие штучки и куколки, какие всегда собираются у девушек в спаленках. Король говорит, «Не надо ничего убирать, с этими вещицами в комната веселее и уютнее». У герцога комната была поменьше, но очень удобная. и Моя коморка тоже не была плохая. Вечером у нас был большой ужин. Собралось много гостей. Мужчины, да. Я стоял за стульями короля и герцога и прислуживал им. А другим гостям прислуживали негры. Мэри Джейн сидела на верхнем конце стола. А Сюзанна рядом с ней. А она все приговаривала. «Ах, пироги не взошли. А не худое. А цыплят, кажется, пережарены». И тому подобный вздор, как любят говорить хозяйки за парадным столом. а гости напротив возражали «Какие вкусные булки!» или «Скажите ради бога, как это вы приготовляете такое прекрасное соленье?» Такая болтовня тянулась без конца, как бывает постоянно на званом обеде или ужине. Когда все это кончилось, мы с губы Губой тоже сели ужинать в кухне остатками, а сестры помогали неграм мыть посуду. Заячья Губа все расспрашивала меня про Англию, и бывали минуты, когда я попадал как будто в капкан. «Видел ты, когда короля...» «Какого? Вильяма IV? А как же не видать? Он ходит постоянно в нашу церковь». Тут я вспомнил, что этот король давно уже умер, но глазом не моргнул. «Вашу церковь?» — удивилась она. «Ну да, разумеется. У него и скамья как раз против нашей, но только с другой стороны». «А я думала, он живет в Лондоне». «Конечно, в Лондоне. А где же ему жить?» «Да ведь вы-то живете в Шеффилде». «Ну, думаю, попался». Я сделал вид, будто подавился куриной косточкой, а в это время придумал ответ. Я хотел сказать, что он ходит в нашу церковь, когда приезжает в Шеффилд. Это случается в летнее время. Он ездит к нам в Шеффилд на морские купания. Что ты говоришь? Да разве Шеффилд на морском берегу? Кто говорит, что Шеффилд на морском берегу? Да ты говоришь. Я этого не говорил. Нет, говорил. Не говорил. Неправда. Нет, правда. Я говорил совсем другое. Ну, что такое? Я говорил, что он ездит брать морские ванны. Вот что такое. Какие же ванны морские, когда там и моря нет? Постой, говорю. Ты видела когда-нибудь минеральную воду с конгрессовских ключей? Ну, видела. Разве за ней приходится ехать на самые ключи? Нет, не приходится. Ну, вот так же и Вильям IV не едет на море с морской водой. А как же он достает ее? А так же, как люди достают конгрессовскую воду в бочонках. Там, во дворце, в Шеффилде, печь устроена, чтобы нагревать ему воду. Она на море неудобно. Ага, понимаю. Так бы ты и сказал, и по пустому бы не спорили. Слава богу, опять я выпутался. Мне стало легко на он душе. Она говорит: А в церковь ты тоже ходишь? Конечно, хожу. А где ты сидишь? Как где? «На нашей скамье». «На чьей скамье?» «На нашей скамье с вашим дядей Горви. «С дядей Гарви?» «А на что ему скамье?» «На то, чтобы сидеть. А ты как думала?» «Я думала, у него кафедра есть». Черт побери, я и забыл, что он проповедник. Опять я влетела, пришлось мне еще раз поперхнуться. Потом я говорю, «Так ты располагаешь, что в наших церквях только по одному проповеднику?» «На что же их больше?» «На что?» Проповеди говорить перед королем, вот голова. Да в нашей церкви их целых семнадцать. Семнадцать? Господи! Ну уж я бы не высидела столько. Хоть то хочешь делай. Они должны быть целую неделю, говорят. Ну вот, разве все говорят подряд, только один говорит? Ну а другие зачем? Да так себе просто. Ходят кругом до да около. Чашу подадут или что там придется, а то и так постоят. А что же их держат? Да, просто для парада. Как же ты не понимаешь? Я и понимать не хочу и таких глупостей. Ты лучше расскажи об английской прислуге. Чья жизнь лучше, у них или у наших негров? Чья жизнь лучше? У английской прислуги жизнь хуже, чем собачья. Что их? Отпускают на праздники, как у нас? На святки, на Пасху? Ну да, отпускают. Видно, что ты Англии в глаза не видела. Поверишь ли, зайча э, Джан, то бишь, прислуга круглый год не видит праздника. Ее никуда не пускать, ни в церковь, ни в театр, ни на балаган, слом никуда. Не в церковь тоже? Да и не в церковь. А как же ты ходил? Опять нарвался. Я и позабыл, что я слуга старика. Я стал заворачиваться и рассказывать с грехом пополам, что лакей совсем другое дело, и даже обязан ходить в церковь. Хочешь не хочешь, и сидеть на господской скамье закон такой есть. Да вышло у меня не очень складно. Девчонка не поверила. — А ты, — говорит, — не врешь? — Ну-ка, побожись, скажи, пусть я сквозь землю провалюсь. — Пусть я сквозь землю провалюсь. Ну, вот тебе. — Ни единого словечка не соврал? — Ни единого словечка. — Положи руку на книгу и еще раз побожись. — Я вижу, что это совсем не Евангелие, а простой лексикон. Взяла, положил на него руку и говорю свое, она успокоилась. — Ладно, — говорит, — пусть будет грех пополам. Половина, правда? Половина — вранье. «Какое вранье, Джанна!» — спросила Мэри Джейн сзади. Она тоже вошла в комнату вместе с Сюзанной. «Как тебе несовестно так обижать бедного мальчика на чужой стороне в чужих людях? Что бы ты сказала, если бы тебе самой так же пришлось?» «Чего ты напала на меня, не разобравши дело? Заступница какая! Что я ему сделала такую, наплюл не небылиц, а я не поверила. Говорю, грех пополам. Какая такая большая обида?» «Большая или малая — все равно, но он здесь, в нашем доме, приезжий, и не надо было так говорить. Будь-ка ты на его месте, ты бы обиделась. Значит, не надо делать другим, чего не хочешь себе». «Послушай, сестрица, да ведь он говорил...» «Что бы он ни говорил, не в этом дело, а ты должна была обходиться с ним ласково, грубого слова ему не сказать, ведь он у нас все равно гость». Вот она, думаю, ангельская душа. Этакую девушку я отдаю на грабеж тому старому козлу. Тут и Сюзанна пристала и тоже сдала ей порядочную баню. И опять мне подумалось, вот и другая, кого я даю обижать. Мэри Джейн опять принялась за сестру, но так мягко, спокойно, иначе она не умела. И когда она закончила, заячья губа совсем и голову повесила, а потом и заревела. «Нечего реветь», — говорят другие сестры, то лучше у него прощения попроси». Она и попросила, можно сказать, от всего сердца. Любо был послушать. Я, прав, был готов еще и наврать рекору, лишь бы послушать опять, как она просит прощения. Вот думаю, я еще и третий, который они оберут. Тут все три сестры стали хлопотать изо всех сил, чтобы я почувствовал себя как дома, и между друзьями. А у меня на душе стало так скверно, что я сразу решил: будь что будет. Я или пропаду, или выручу ихние деньги. Ушел как будто на покой. а на уме у меня было другое. Сел в коморке и раздумываю, как бы это получше устроить. Уж не пойти ли к доктору и рассказать по секрету об этих мошенниках? Нет, так не годится. Он, пожалуй, откроет, кто сказал, и тогда король с герцогом мне сдадут перцу. А не то рассказать потихоньку Мэри Джейн? Тоже не так. По ее лицу они как раз догадаются. Деньги у них, они сейчас улизнут, и пиши пропало. А если она к людям пойдет за советом, то меня тоже замешают в дело, а мне это не нравится. Нет. Есть только один способ, самый подходящий. Я должен украсть эти деньги и так украсть, чтобы те ничего не заметили. Им тут хорошо, и они не уберутся, пока не выжмут из этого семейства и из целого города все, что возможно. Времени у меня хватит. Я подстерегу случай, украду эти деньги и спрячу их. А потом, когда мы уедем, я напишу Мэри Джейн, где они спрятаны. Но лучше всего не мешкать и утащить сегодня же ночью. Доктор, пожалуй, только притворяется, что руки умыл. «Чего доброго он спугнет их отсюда раньше, чем они ожидают?» Так я и решил пойти обыскать их комнаты. Впереди было темно, но я отыскал комнату герцога и стал было шарить в потёмках. Потом мне в голову пришло, навряд ли король доверил кому-нибудь деньги, кроме собственной персоны. Я забрался к нему в комнату и тоже принялся шарить. В потёмках ничего отыскать не могу, а свечку зажечь опасно. Лучше я сделаю иначе. Дождусь их и стану подслушивать». Тут как раз я услышал их шаги, хотел было забраться под кровать, да в темноте не нашел, а вместо того нащупал занавеску перед юбками Мэри Джейн. Я юркнул туда, залез между платьев и притаился, не шевелясь. Они вошли и затворили дверь. И первым делом герцог заглянул под кровать. Как хорошо, что меня там не было. А все таки знаете, когда надо запрятаться, как ты само собой попадаешь под кровать. Тут они сели, король говорит. «Ну, в чем дело?» Да смотри не размазывай. Надо идти скорее вниз и хлопотать над похоронами. Пока мы здесь торчим, они за глаза пересуживают нас. Вот что, капец, мне как-то не по себе. Этот доктор у меня из головы не выходит. Я хочу знать, какие твои планы. У меня тоже есть планы, по-моему, самый подходящий. Ну, какой? По-моему, лучше всего взять эти деньги, до да эдак часа в три утра и махнуть по реке. Особенно если припомнишь... Как легко они нам достались, прямо в руки дались. Сами попали в карман. Мы ведь так рассчитывали, что еще придется их выкрасть. Нет, я стою на том, чтобы мешок захватить и убираться по-добру, по-здорову. У меня сердце упало. Час или два тому назад я бы, пожалуй, обрадовался, а теперь я огорчился. Пропали деньги. Но король так и вскочил. Что такое? Уйти и не продать остального? Удрать сдуру? и оставить всякого добра на восемь или на девять тысяч долларов, когда всё налицо и в наших руках. Герцог заворчал. «Будет, — говорит, — с нас и этого мешка не следует грабить дочисто бедных сирот, последний цент отбирать. Видишь, какой благородный!» засмеялся король. «Да ведь мы и так ничего не отнимем у них, кроме вот этих денег, которые купят...» Те вправду пострадают. Лишь только обнаружится, что мы не по закону продавали, а это ведь скоро откроется, тот продажа расстроится, и все имущество вернется назад. Эти сироты твои получат дома вещи, вот и довольно с них. Они молодые, проворные, могут себе заработать на хлеб. Не будет им никакой беды, только по дому есть на свете тысячи и тысячи людей, которым приходится гораздо хуже. Нечего их и жалеть. Слом, король совсем заговорил его. Наконец Герцог уступил. Ладно, говорит, пусть будет так, но, по-моему, все-таки страшная глупость торчать здесь, когда этот проклятый доктор сидит на шее у нас. Черт твоего доктора, начхать на него. Разве не все дурачо здешнее на нашей стороне? Куда хочешь, ступай, за дураками, главная сила. Тут оба они собрались сойти вниз. — Мне кажется, — говорит герцог, — мы спрятали наши деньги не в надежное место. — Я и уж насторожил. Вот она, думаю. Услышь, куда они запрятаны. — От чего, говорит король. — От того, что Мэри Джейн с нынешнего дня будет траур носить, и первым делом Таня Гритянка, что убирает комнаты, получит приказ унести отсюда всё это трепье и уложить сундук. А неужели ты думаешь, что она увидит мешок и не запустит туда свою лапу? Это правда, говорит король. Твоя голова опять вспомнила». Он стал шарить рукой под занавеской. Четверти две от того места, где я сидел. Я весь скорчился, сижу не шевелясь, только дрожь пробирает. Но думаю, что скажут эти молодцы, если поймают меня. Ох, жутко. Лучше уж буду придумывать, что мне самому сказать, если поймают меня. Но король вытащил мешок, прежде чем я успел опомниться, и в голову не приходилось, что я тут сижу. Они подняли перину. Сделали прореху в соломенном тюфяке и сунули туда мешок. Потом затолкали его поглубже, в солому. «Теперь, — говорит, — хорошо, прислуг будрам только переду взбивает, а нижний тюфяк раз в год, и то не перевернет. Можно быть уверенным, что никто не украдет. «Увидим, — думаю». Не успели они спуститься до половины лестницы, а я уж зацапал мешок и тот же наверх на чердак и запрятал его покуда у себя. Лучше всего было бы, конечно, припрятать деньги не в доме, Не то, ежели они схватятся, то все закоулки обыщут. Я улегся совсем одетой, но спать и не думал. Мне не терпелось довести дело до конца. Скоро я услышал, как король с герцогом вернулись в свои комнаты. Тут я скатился с постели на пол, подполз к верхней ступеньке моей лесенки и стал ожидать, не случится ли чего. Но ничего не случилось. Я выждал, пока все в доме затихло и потихоньку спустился с лесенки.